Не зевай. Вовка и Санька торопились в дом культуры на концерт группы Бывалые парни. Залезли в маршрутку прямо в кабину водителя. Машина рванула с места и как начала подпрыгивать на лежачих полицейских. Ребята вцепились в кресла, чтобы не свалиться. А маршрутка скачет и скачет, да с таким азартом, будто на чемпионате мира по прыжкам в высоту решила все рекорды побить. Извините, пожалуйста, обратилась к водителю пассажир в бейсболке. Вы когда-нибудь занимались лёгкой атлетикой? Было дело, а но, нох, как давно? Не оборачиваясь, ответил шофер. «Однако попрыгать вы и сейчас не прочь», — заметил пассажир. «Это точно!» Шофер снова взывился над лежачим полицейским. «Эх, жаль, что нет обратной дороги в спорт!» «А вот и есть!» — воскликнул пассажир и сунул водителю прыгну визитку. «Приглашаю в секцию прыжки на машинах. Я там тренер». У вас великое спортивное будущее. Ух ты, опешил водитель. Спасибо. Может, и правда попробовать? И ещё выше подпрыгнул, уже без всякого полицейского, на ровном месте. Отличная работа, похвалил тренер. Я вас жду. Он горячо пожал руку будущему чемпиону и вышел из маршрутки. Здорово порадовались за шофёра Вовка и Санька. Они, открыв рот, слушали судьбоносный разговор. «Желаем вам побед!» И спохватились. «Ой, мы свою остановку проехали!» Ребята выскочили из кабины и перебежали на другую сторону улицы. Ехать в обратном направлении. Автобуса не было видно. Зато вскоре подлетела самая лучшая в мире спецмаршрутка. На ней можно кататься по проездным билетам, Сколько душе угодно. Вовка и Санька плюхнулись на сиденье и как по команде повернулись в сторону огромной тётки, ярко накрашенной и увешанной бусами разного калибра. Она зычным голосом орала в телефон: "Леаночка, умоляю, соглашайся. Где ты ещё такую работу найдёшь? Немедленно увольняйся и переходи к нам". Потише, гражданочка. Просили соседи не кричите. Но Таня унималась. Леаночка, соглашайся, а то я ещё громче закричу. И действительно. Как завопит а! <хрёк> потому что из кармана пиджака пассажира, сидящего рядом, высунулась симпатичная белая крыска и лапкой Да тронулась до тёткиной руки, видимо, хотела её успокоить. Но тётка не успокоилась и с воплями выскочила из маршрутки. Я бы на месте Леночки не согласился, хихикнул Вовка. Я бы тоже, хихикнул Санька и кивнул на крыску. И она наверняка не пойдёт работать к такой гражданке. Крыска в ответ покрутила носом и юркнула в пиджак хозяина. В общем, весело было ехать, но вдруг водитель объявил: "Конечно". Надо же, удивились ребята. Опять проехали дом культуры. Они выскочили из маршрутки, перебежали на другую сторону. Ура, автобус. В автобусе тоже было классно. Водитель как на заказ врубил песни тех самых бывалых парней. Вовка и Санька начали дружно подёргиваться в такт. А когда парни загорланили свою коронную песню Не зевай, ребята вместе с некоторыми пассажирами подхватили припев. Ты рот не развевай, своё не призивай. Припев повторялся пять раз на разные лады. Рядом сидели дедушка и внучка. А что вообще можно призивать? спросила малышка. Да всё на свете ответил дед, например, свою остановку. Но мы это делать не будем. Пора на выход. Вовка спохватился с Анька. А мы-то опять придевали. И ребята тоже кинулись к дверям. Хорошо, что только две остановки проехали. До дома культуры можно добежать. Когда запыхавшиеся мальчишки примчались на концерт, Бывалые парни уже заканчивали выступление. Они исполняли на бис свою коронную песню: "Не зевай". Вовке и Санке только и оставалось приплясывать вместе со всем залом и подпевать. "Тё рот не разевай, своё не призевай".